Кто? Но если допустить, что Камарилья вознамерилась заменить Николая сильным царём, то кем? Ведь по закону в случае отречения на престол вступал малолетний Алексей. Но Алексей смертельно болен. Алексея можно обойти. Следующий законный претендент Михаил. Но ведь он не обладал царственным характером. Но те, кто организовывал игру, знают, и Михаила тоже можно обойти. У Михаила Роман И он также думает жениться, причем на особе совсем не королевской крови. О романе, конечно, осведомлен департамент полиции. По закону о престолонаследии брак лишит его титула великого князя. «Милая, дорогая мама, Миша написал мне, что просит разрешения жениться, что не может ждать дольше. Разумеется, я никогда не дам согласия на этот брак. Я чувствую всем моим существом, что дорогой папа поступил бы так же». Изменить закон для этого случая в такое опасное время я считаю решительно невозможным. Помоги мне, дорогая мама, удержать его. Да хранит тебя Господь. Тогда для кого же всё затевалось? Великий князь Николай Николаевич, Николаша, Николай длинный, грозный дядя, так называла его молодёжь романовской семьи. Кто видел его на военных парадах, уже не могли забыть. Гусары в чёрных касках, украшенных волосиным гребнем, на вороных лошадях несутся в карьер на маленькую фигурку на принимающего аппарат царя. Среди этой грозной лавины Николаша, гигант слившийся с лошадью, и всего за несколько шагов до императора его великолепный командирский львиный рык: "Стой!" И вмиг остановилась беспощадная лавина, только тяжёлое дыхание людей и коней. Да, у него был облик царя, и он был известен своими правыми взглядами. Николая Николаевича ведут к цели. Вместо подавшего в отставку Владимира он теперь командующий Петербургским гарнизоном. И к нему благоволит Алекс, связанная дружбой с лукавыми черногорками. Знал ли об этом сам Николай Николаевич или, как бывает, знал, но не знал? как знал, но не знал его предок Александр о том, что хотят убить его отца, императора Павла и возвести на престол его самого. Во всяком случае Николай Николаевич честно служил царю во все эти дни потрясений. Такова соблазнительная версия Кровавого воскресения, но уж очень она романтична. В России обожают найти заговор там, где на самом деле обычно одно разгильдяйство. Кто-то что-то не проверил и кого-то не предупредил, а кто-то решил перестраховаться, позвал войска и удалил царя из Петербурга. По чьей-то глупости или лени обычные возникают у нас великие и страшные события.